Вскоре Челышеву удалось высвободить вечерок, чтобы посидеть у Анисимова. Александр Леонич впервые принимал здесь на дому, то есть в своей пустынной квартире, близко знакомого человека с родины. Из прихожей он повел старика в гостиную. Люстра, искусно выполненная из ничем не украшенной, так требовал новейший конструктивизм, полоски металла, смело изогнутой в виде острого зигзага, освещала низкие броского контура кресла и овальный, тоже под стать креслом, низковатый, ничем не покрытый полированный стол. Поодаль, возле дивана, в очертаниях которого опять же соединились простота и вычурность, приютился шахматный столик и два обыкновенных стула, несколько здесь странные. Сейчас на этом столике покоился телефонный аппарат. Оклеенные сиреневыми, лишенными рисунка обоями, стены были голы. Предполагалось, что тот, для которого было отремонтировано, подготовлено это жилище, подберет несколько картин по своему вкусу. Однако равнодушные и здесь к убранству квартиры Анисимов так и оставил в неприкосновенности наготу стен этой гостиной. Челышев кинул вокруг взгляд из-под бровей и со своей грубоватой прямолинейностью сказал, «Что-то тут у вас, Александр Леонидович, не пахнет русским духом. В кабинете, где вы нас приняли в первый день, не был, с вашего позволения, вольготний. Там хоть казенщин, да наша?» Анисимов в тот час откликнулся, «Фу, ты ну ты, мне тоже тут более всего приятен кабинет. Теперь вы мне дали право туда вас потащить». Гость подошел к окну, еще не задернутому занавесью. Где-то вдали, резко сменяясь, пробегали нерусские буквы светящейся рекламы, а выше, в мгле неба, виднелись неяркие звезды. «Славно!» — буркнул Челышев. Анисимов понял. Василий Данилович был бы не выбраться под звезды, посидеть, походить вдвоем в обширном, темнеющем за стеклами парке посольства. Однако Александр Леонтьевич, и прежде это почти не знававший прогулок, здесь нарочито избегал выходить по вечерам на свежий воздух. Он заметил, что под открытым небом после захода солнца его почему-то пронимает озноб, а затем ночью в постели вдруг выступал, случалось пот, сразу делавший мокрой рубашку. Ничего подобного с ним раньше не бывало, Правда, эта непонятная потливость еще очень редко посещала его, и то лишь так, по крайней мере, казалось Анисимову, если он бывал вечером на воздухе. Александр Леонтьевич не придавал значения этим неприятным странностям, ни он один плохо переносил непривычно холодное здешнее лето, и все же предпочитал проводить свободные вечера в четырех стенах. Кстати, под крышей и не очень разыгрывался кашель, На воле же Анисимов обязательно раскашливался. «Сыровато!» — произносит он, глядя в окно. Таков его ответ на невысказанное предложение Василия Даниловича. «А не наплевать ли?» Склонив на бок большую, словно бы тяжеловатую голову, Анисимов смотрит на красноватое, обветренное лицо Челышева. Сколько же лет этому треужильному доменщику-академику? Кажется, 73, а Анисимову лишь 54. Подмывает откровенно сказать для меня сыра. Нет, Александр Леонтьевич не разрешает себе жалобные нотки. Вы тут у меня на попечении, извольте меня слушаться. Он ведет гостя в кабинет. Туда проникает сквозь окно слабое свечение неба, смутно поблескивает новощенный паркет, различим запах табачного дымка. Она, эта комната, действительно излюбленная у Анисимова. Он с некоторых пор стал даже стелить здесь себе на ночи, и, истребляя сигарету за сигаретой, все же одолевал бессонницу, забывался в недолгом, неглубоком сне. Маленькая рука Анисимова притрагивается к выключателю. Вспыхнувшее под потолком созвездие лампочек озаряет увесистые двух тумбах, непричастный к мебельным модам письменный стол, телефонный круглый столик, громаду несгораемого шкафа,